Глава двенадцатая В самолете Ернилову повезло. Удалось договориться со стюардессой и пересесть откричавшего по соседству младенца в хвост самолета в ряд, состоящий из двух кресел. И второе кресло, по счастью, пустовало. Перелет до ЮАР предстоял долгий. Люська в этот раз почему-то не возмущалась, как обычно, что они ни одного отпуска вместе с детьми нормально не гуляли, а он катается по заграницам. Людмила вдруг то ли сменила тактику, то ли предчувствия ее нехорошие отдолели. «А чего это вдруг тебя отправляют?» Пыталась выяснить она ночью перед вылетом, когда Олег безуспешно пытался выспаться перед долгой дорогой. «Только тебя и посылают, некого больше». «Ну, значит, некого». Это твой Сорокин сел на тебя и поехал, нашел себе командировочного. Он же меня не в Магадан отправляет». Пытался воззвать к ее разуму Олег. Но, увидев при свете ночника непоколебимую уверенность на ее лице, огрызнулся. — Я же не лезу, когда тебя назначают адвокатом к маньякам и убийцам. — Еще б ты лез, — сорвалось у Люськи. Вот — Вот-вот. — Это совсем другое. У тебя семья. — У тебя тоже. Олег обрадовался, что зацепил ее. — А вдруг тебя этот маньяк? Заткнись — Заткнись. Люська ткнула его в бок. — Ты дождешься, Ермилов? И добавила тихо. — А ты уверен, что это безопасно? Что-то мне неспокойно. Сейчас в самолете, вспомнив этот разговор, Олег подумал, если б я знал, и самому не по себе. В спокойствии вселяли доводы Сорокина, логичные и здравые. Накануне отъезда Ермилова вызвал к себе Сергея Романович, чтобы еще раз обговорить детали предстоящей командировки. «Рассмотрим худший расклад. Лин ли все еще в ЮАР и ждет тебя или кого-то от нас? Опасаться его нам, конечно, стоит. Все-таки влияние англичан в ЮАР сильно. Предположим, что есть пограничники, которые смогут предупредить Линли о том, что некий Ермилов пересек границу. Наверняка он не знает, полетишь ли ты прямым рейсом в ЮАР, либо через соседние страны поедешь на машине. Пассажиропоток в аэропортах сумасшедший, поэтому на машине больше шансов попасть под наблюдение. Короче, пока пограничники раскачаются, пока повестят Линли, у тебя будет запас времени». Поэтому подгадаем такой рейс, чтобы ты прилетел утром. Офицер безопасности нашего посольства в Йоханнесбурге предупрежден. Адрес Тоназар он знает для подстраховки, поэтому если ты не заедешь сразу прописаться, ничего страшного не случится, ведь ты это сделаешь через пять часов после прилета. В противном случае Карпов, СВРщика зовут Никита Карпов, поднимет тревогу. Тебя будут искать в первую очередь по адресу этой берберки. Это не Кипр. Наружку выставлять в аэропортах всех трех столиц Линли не сможет. Да там еще несколько нестоличных аэропортов. К тому же неизвестно, когда ты прилетишь и прилетишь ли вообще. А вот когда его маячок сработает, будет уже поздно для Линли. Ты схватишь документы и рванешь в посольство. Избавишься от материалов, которые нам Карпов перешлет в Ализой, а возвратишься налегке. Сорокин замолчал, поглядел в окно. Думаю, тебе будет безопаснее отсидеться после этого в посольстве. Заметишь ты наружку или нет, бабушка, надо, я сказала. Рисковать не станем. Из посольства на машине Карпова поедешь в аэропорт. Машина принадлежит посольству, дипломату, а стало быть, на нее распространяется дипломатическая неприкосновенность. Все, информировать меня оттуда не надо. Работаем в режиме, так сказать, радиомолчания во избежание перехвата. Приедешь, доложишь. Удачи. Перед отъездом Ермилов детально изучил дело Кедрова-старшего. Там было все описано настолько обстоятельно, что Олег проникся невольным уважением к Миронову, проделавшему сей титанический труд. Много в деле встречалось упоминаний об Александре, даже о том, писал Дмитрий Кириллович, иногда сбиваясь над дореволюционной русский с ятями, что Кедров-младший перед шестым международным фестивалем молодежи и студентов в Москве сломал левую руку Участвуя в парусной регате, и отец сам оперировал его сложный перелом. Полюбопытствовав в архиве, Олег нашел сведения о месте захоронения Миронова на Ваганьковском кладбище. Ермилов не поленился съездить и отыскать с большим трудом на старом заросшем кладбище небольшой каменный обелиск с надписью, почти сравнявшейся по цвету с серым, словно бетонным камнем, Миронов Дмитрий Кириллович, 1881-1967 годы. Ермилов присел на низкую, поросшую мхом каменную скамью рядом с могилой. Заметил скорлупки пасхальных яиц на цветнике и поблекший маленький венок около надгробного камня. Машинально отметил, что к Мирону выходят родственники, дети, а скорее внуки или правнуки. Иван Аркадьевич тоже, наверное, в мире ином. только лежит в далекой тунисской сухой земле. Он 1893 года рождения. В 1992 году, когда пропал без вести его сын, Иван Аркадьевичу исполнилось бы сто лет. Олег, наклонившись, положил на цветник ближе к цокуле обелиска букет из белых и красных роз. Подумал с горечью, что в начале прошлого, уже прошлого века. Судьбы развели Кедрова и Миронова по разные стороны баррикад. Революционная стихия разделила их, и таких, как они, на красных и белых. А вот поди ты. Что... Свела на одном и том же поприще служения России. «Пожелали бы вы мне удачи, Дмитрий Кириллович!» Вздохнул Олег, перекрестился и, не оглядываясь, пошел по аллее к выходу. За высоким забором шумел город и ждали дела. Ермилов взял в дорогу пару книжек по ЮАР, которыми снабдил его рукавишников из МГИМО. Олег начал читать про устройство золоторудных шахт и сразу вспомнил голландца Барта Вандерверфа. Правда, описывались шахты «Витва Терсранде» 1948 года. Но что-то подсказывало, что к 1986 году они не сильно изменились. При том, что в глубочайших выработках стояли системы охлаждения воздуха, температура достигала плюс 32 градусов по Цельсию. А ведь надо было и работать при такой жаре. А когда-то этих охлаждающих систем не существовало. Рабочие теряли сознание, им кололи уколы лабелина, а каждые полгода приходилось менять рабочих по состоянию здоровья. Вот и раскошелились на вентиляторы. Узкие норы, в которых работают шахтеры, это и есть пласты золотоносной руды. 90 сантиметров в диаметре и больше километра тянется этот пласт-тоннель вглубь. Пустые породы руководство шахты выносить на поверхность не дает, только с золотом, Оцарапанные до крови обострые края породы шахтеры врубаются перфораторами в золотую породу. Не берут с собой еду, только мочею, слабоалкогольный напиток на кукурузных зернах. Инженеры лазят по тем же норам вместе с шахтерами. Олег с восхищением подумал о выносливости Вандерверфа. При такой ядовой работе он еще промышлял разведкой и обижался, что ему не дали внедриться в проект «Берег» Герру Крейсу. Положив книгу на откидной столик, Ермилов подумал, где же этот неуловимый Герр Крейс? Почему документы оказались у его любовницы, как ее охарактеризовал Дахак? Олег чувствовал свою вину в гибели Рафаэля. Надо было уговорить араба бежать. Ермилов вернулся к книге и нашел выдержки выступления 1989 года руководителя националистической партии Деклерка. Олег потер лоб и вспомнил, что Деклерк стал президентом ЮАР в том же 1989 году. Наша цель – новая Южная Африка, полностью измененная Южная Африка. Южная Африка, освободившаяся от антагонизмов прошлого. Южная Африка – свободная от господства и угнетения в любой форме. И Южная Африка, в которой демократические силы, все разумные люди, объединились бы вокруг взаимоприемлемых целей против радикализма, независимо от того, откуда он происходит. Белое господство в той мере, как оно существует сейчас, должно прекратиться. Моя партия стремится к созданию страны, свободной от расизма, ненависти, дискриминации по расовому признаку. «А где вы раньше были, господин Деклиэрк?» – подумал Олег. «Когда у вас под носом шуровали такие, как Басон?» Тут же Ермилов нашел еще один забавный документ в книге. Письмо заместителя комиссара по туземным делам Юго-Западной Африки. 1939 год. Госпожи Бринц, Виндхук. «Мадам, имею честь сообщить вам, что ваша служанка Мария Хаусес нынешним утром обратилась в нашу инстанцию с жалобой на то, что она была уволена вами без предупреждения, и что ей не было заплачено жалование за тот период, что она работала у вас. Со слов Марии я понял, что она сопровождала вас из Омаруру второй раз. В связи с этим должен привлечь ваше внимание к постановлению администрации номер 21 от 1936 года, запрещающему въезд в городскую черту Виндхука туземцам женского пола, без особого на то разрешения нашей инстанции. В данном случае наша инстанция не имела сведений о том, что вы привезли женщину в Виндхук. Явно также, что не последовало, как то предписывает закон обращения за соответствующим разрешением. Посему вынужден просить вас вернуть Марию в Амаруру как можно скорее, а также решить вопрос с выплатой ей жалования. В случае невыполнения будут предприняты дальнейшие шаги, — Имея честь, мадам, оставаться вашим покорным слугой, заместитель комиссара по туземным делам. — Вот тебе и страна свободная от расизма. — А ведь это было еще до апартеида. Олег взглянул в иллюминатор. Там была чернота, холодная и звездная. Посмотрел на часы. Лететь оставалось еще уйму времени. Начала, как нарочно, побаливать раненая в Чечне нога. Укрывшись пледом и кое-как устроившись поудобнее, Ермилов оставшуюся часть пути проспал. Проснулся уже, когда самолет стал снижаться. Международный аэропорт Йоханнесбурга встретил таким количеством пассажиров, что у Олега аж голова кругом пошла. Огромный международный терминал с многометровыми черными и металлическими вставками, колоннами, поверх которых высились квадратные большие светильники. Эти колонны лампы напоминали причудливые цветы, а в качестве цветка у них был свет. Он отражался в кафеле цвета слоновой кости с полосами, пересекающими огромный зал, с рисунками из бежевых, белых, розовых, желтых и темно-коричневых треугольников, напоминающих африканские узоры. Не задерживаясь нигде, Олег прошел к выходу, едва не заблудившись в чудовищных размерах терминале. Спасло знание английского и внимательное прочтение указателей. Вещей по совету Сорокина он с собой никаких не брал. Небольшая сумка с бритвенными принадлежностями, две книги по ЮАР и ветровка, так как в Йоханнесбурге нынче зима, градусов 15. К тому же город на высоте 1753 метров над уровнем моря. Действительно, когда Ермилов вышел на улицу, довольно неприятный ветер трепал верхушку пальмы, одиноко торчащие напротив стоянки такси. Вот тебе и Африка. Он покачал головой и постарался быстрее нырнуть в теплое нутро такси. Молчаливый, понурый таксист довез до городской окраины. Тут Олег по рекомендации Сорокина высадился и поймал другую машину. Уже на ней он добрался до северной части Йоханнесбурга, где располагались наиболее зеленые районы с элитными поселками. Появился холм, заросший деревьями и кустарником. Из крон деревьев только кое-где выглядывали черепичные крыши. Такси проехал теннисный корт, который упоминал в своих инструкциях Дахак, и Олег попросил водителя остановиться. «Если вы подождете здесь, обратно поедем вместе, до центра города, и я добавлю сверхсуммы», — сказал он, расплачиваясь. Оставшись довольным, водитель кивнул, откинул сиденье и приготовился ждать. С асфальтированной дороги Ермилов сошел на узкую, мощеную красным камнем дорожку и по ней дошел до трех домов, стоящих в ряд. Перед ними была площадка, покрытая таким же красным камнем. Вдоль невысоких заборчиков так густо росли кусты и деревья, что москвы с них едва проглядывали. Правый, стоящий на отшибе, виднелся чуть белой стеной и окошком с тюлем, доходившим до половины окна. Таназар должна быть дома». Карпов по просьбе Сорокина позвонил ей накануне, разумеется, не из посольства и не со своего телефона. Под видом работника почты попросил ее сегодняшний день ожидать курьера. Как предупреждал Дахак при встрече в Лондоне, Ермилов не пошел с фасада, а обогнул ее дом и не сразу, но отыскал заросшую плющом калитку. Она была невысокая, и, перевесившись через калитку, Олег справился с задвижкой и шагнул в сад. Тут ветер не так ощущался, и было как-то очень тихо. Хруст камешков на тропинке под ногами и тот звучал, словно бы вкратчиво. Или настороженному Ермилову так казалось? Он невольно отметил, какой цветущий сад. И удивился, что в такую прохладную погоду настолько все бурно цветет. Не сразу Олег заметил оплетенную виноградом и розами скамью в саду. На ней сидела женщина, невысокая, миниатюрная, в длинном полосатом платье из грубоватой даже на вид ткани. У нее на коленях лежала какая-то вышивка, около ног в корзинке лоскутки и нитки. Черные густые волосы, сильной проседи, выбивались из-под накинутого на голову платка. Он не был завязан, а крепился на лбу каким-то украшением, напоминавшим серебряные монеты, нанизанные на цепочку. Определить возраст этой завораживающей красивой женщины Олег вряд ли смог бы. Нет морщин на смуглом лице. Нет их и на тонких руках, покрытых странным узором наподобие татуировки. Она смотрелась органично здесь, в этом диковатом саду. Но Олег представил, как женщина выглядела бы в обычной жизни, например, совершая покупки в ближайшем супермаркете, и поморщился. Ее могут принять за сумасшедшую или очень большую оригиналку. Ермелов стоял и глядел на нее завраженной, а она будто и не замечала его. У него уже не оставалось сомнений. Такое чудо не может быть подставленной Линли в его хитрой игре. Олег нащупал в нагрудном кармане керамический кругляшок. Она вдруг спросила что-то по-французски, не отрываясь от шитья. У нее и голос был довольно странный для женщины, низкий, с легкой хрипотцой. «Я не понимаю по-французски», — смущенно по-английски сказал Олег. Он испытывал робость в присутствии этой женщины. «Вы Таназар?» Она подняла глаза, глядя на него, поглядела задумчиво. «Вы с почты?» «Нет». Она перешла на английский. Покачала головой, разглядывая Ермилова. — Вы не почтальон. — Таназар улыбнулась. — Пройдемте в дом. Здесь довольно прохладно, а вы легко одеты. Только из аэропорта. — У меня тут есть кое-что для вас. Олег протянул ей керамический талисман. Она взяла его, взвесила на ладони, спрятала в карман платья и повторила. — Пойдемте. — Рафа довольно точно вас описал. Вы удивительным образом похожи на Германа в молодости. — Крэйса, а вы знаете, где он? Таназар промолчала. Она шла впереди по тропинке. Олег не видел ее лица. Подол платья женщина цеплялся за цветочные стебли. Некоторые цветки начинали сбрасывать лепестки прямо на дорожку светлого камня. И выглядело это как-то по-осеннему грустно. Открыв дверь на кухню, Таназар пропустил Ермилова вперед. Внутри пахло ванилью и хлебом. Тикали круглые с белым покрытые эмалью часы над обеденным столом. Давайте в гостиной, там удобные кресла. Будете чай. Я пью его по-тунисски. Много мяты и сахара. Всем моим местным знакомым он кажется тошнотворным. Ермилов кивнул, думая, как ему половчее намекнуть ей, что он здорово ограничен во времени. Пять часов иссякнут, и Карпов поднимет панику, начнет искать гостя из Москвы. Позвонить в посольство Олег не рискнет, хотя неплохо было бы предупредить. Будь что будет, подумал он. В конце концов, такси под парами два с лишним часа в запасе успею. Надо разобраться до конца. Олег присел на деревянное кресло. Он додумал, что Таназар подразумевает под удобными креслами мягкую мебель. Но эти деревянные троны резные, удивительные, с деревянными сиденьями оказались действительно удобными. Это из Джакаранды, пояснил Таназар, заметив его недоумение. Очень дорогая древесина, из нее делают струнные инструменты или вот такую изысканную мебель. Тут же в гостиной стояли манекены, облаченные в наряды, похожие на тот, что был на хозяйке дома. Только эти, расшитые бисером, поетками, кружевами, кусочками разноцветной кожи, выглядели на самом деле образцами высокой моды. Небольшой розовый камин в углу комнаты, круглый стол тоже из джакаранды. Заваленный выкройками, маленький полосатый и розово-белый диванчик напротив камина в оконном простенке. За окнами сплошная зелень сада. Ермилов хотел было сказать, что Рафаэля нет в живых, но поостерегся, опасаясь, что это напугает Таназар, и она не отдаст документы. А когда он выйдет, то и вовсе уничтожит. Вас удивляет, почему нет никаких фотографий на стенах? Как ему показалось, грустно спросила она. Он велел сжечь. В тот день, — она прислушалась, — чайник закипел и ушла на кухню. Вернулась довольно быстро, с подносом и чаем с мятой и сахаром для гостя. Чай с пенкой вызывал действительно рвотный рефлекс. Но Олег отпил и улыбнулся. Таназар снова удалилась, а вернулась с чуть пыльной, толстой и тяжелой папкой. — Вот то, зачем вы пришли. Вижу, вы торопитесь. Все время поглядываете на часы. Я не стану вас задерживать болтовней уже не молодой женщины. Вам это не интересно. Олег разозлился на Сорокина. Тот еще перестраховщик. Аэропорты в ЮАР есть в Блумфонтене, Джорджа, Кейптауне, Кимберли, в Неллспрейте, в Дурбане и еще в нескольких городах. Если Линли либо его люди ждут моего приезда или кого-то из нашей организации, то почему именно в Йоханнесбурге? Почему он меня ограничил только пятью часами, а, скажем, не шестью? Допустим, Линли доложит о моем приезде. Даже, допустим, он в Йоханнесбурге. Но как он для меня опасен теперь, когда я у Тоназара, и за мной не было хвоста? видит же он в конце-то концов. Ермилов чувствовал, что назар настроена на разговор, а значит, пополнит его багаж знаний о Кедрове. Упустить эту возможность он никак не мог. Олег был недалек от истины, когда предположил, что Линли не обязательно в Йоханнесбурге. И Ричард находился в Притории. И именно там получил сообщение от пограничной службы, правда с запозданием в два часа, что Ермилов Олег, гражданин России 1962 года рождения, пересек государственную границу Южноафриканской республики в Международном аэропорту Йоханнесбурга. Учитывая, что от Притории до Йоханнесбурга около 50 километров, через полтора часа Линли мог бы примчаться в Йоббург. Однако он не собирался искать Олега в огромном мегаполисе, а планировал устроить засаду около посольства на Брукс-стрит в Притории. В городе хватает чернокожих гангстеров, хоть большинство населения белые. На негров можно списать все, что угодно. И грабеж, и стрельбу. А Ермилов приехал на другой конец земли не просто так. Если он что-то добудет, то бросится в посольство, чтобы отправить это что-то диппочтой. Для Линли это было очевидно. Ричард готов был на все ради перехвата ценной информации. Даже на убийство русского. Олег все еще сидел в гостиной Таназар. Вы сказали, он велел сжечь в тот день. Что вы имели в виду? Когда передал вам документы? Почему именно вам? Ведь вы вроде бы не женаты, извините, так во всяком случае сказал Рафаэль. Он просто ревнивый болван. Мы с Германом венчались. У нас нет штампа в паспорте, но венчание важнее. Разумеется, только этот ревнивый болван погиб. То ли его убили, то ли покончил с собой, но, по-видимому, не выдал вашу тайну насчет документов. И вообще вас не выдал. Иначе бы спецслужбы Великобритании уже были бы здесь. У вас на пороге. Что ж, она кивнула и поджала губы. После паузы добавила. Он повел себя как настоящий друг. Этого у не отнимешь. Дружить он умел. Потому и ревновал Германа ко мне. Вы называете его Германом, но... Да, да. У него двойное имя. Герман Алекс. И фамилия другая была до совершеннолетия. Я знаю. Она умолкла. Говорила загадками, но Олег не торопил ее. Чтобы узнать главное... Где, собственно, сам Кедров? И не являются ли документы в папке дешевой дезинформации, которую он, Ермилов, доставит в Клювике в Москву, думая, что привез кусок золота, а только опозорится. Так что случилось все-таки в тот день? Это ведь был 1992 год. Он пропал в тот год. Пропал? переспросила она. Да, можно и так сказать. Вы знаете, это все та книга. — Вы ведь русский? Посмотрите, там, на полке, в зеленой обложке. Олег встал и дотянулся до этажерки с книгами. Взял небольшой томик в зеленой потертой обложке, с трудом различил теснение. Осип Мандельштам. — Откройте, — это Назар. Там есть дарственная надпись мне. Она, правда, на арабском. Он пишет Таназар, только не выбрасывай мой шотландский плед. Не верь в приметы и предсказания. Просто люби меня, твой Герман». Назар произнесла это по памяти, знала наизусть. «Люблю Мандельштама, когда-то читал своей жене». Олег опустил глаза, смутившись откровенности. То же самое стихотворение, и она его любит. Он с тревогой стал понимать, к чему клонит Назар, и молча ждал продолжения. «Возьмите эту книгу себе. Только не читайте больше то стихотворение жене. Какие-нибудь другие? Я не могу». «Эта книга должна быть дорога вам». Ермилов положил ее на край стола. «Возьмите», — строго велела Таназар. «Мне тяжело на нее смотреть, а отдавать кому попало, я бы не стал». Когда фигура Германа скрылась в саду, металлически стукнула закрывшаяся за ним калитка, Таназар стал бродить по гостиной, не замечая, что делает это, судорожно прижав к себе папку с документами. Спохватившись, она стала искать место, куда бы ее спрятать. Металась по дому минуты две, пока не сунула документы под подушку в спальне. Она неосознанно прислушивалась. Чего она ждала? Что услышит сигналы полицейских машин, шум во дворе. Но услышала несколько выстрелов. Выросшая среди берберов, она и сама прекрасно умела стрелять. И то, что это пистолетные выстрелы, поняла сразу. Таназар тут же хотела броситься на улицу, но, уже добежав до двери, сжав кулаки, остановилась, как вкопанная. Герман приказал, чтобы бы ни случилось, не выдавать себя. Она обещала. Оставшиеся до темноты несколько часов Таназар выжидала. Бледная ходила из комнаты в комнату и, обмирая, прислушивалась, боялась стука в дверь, боялась суматохи на улице. Однако стояла тишина, такая, как обычно, но оказавшаяся ей чудовищно тяжелой. Время тянулось, тикало в эмалированных белых кухонных часах. С омерзительным лязгом переползали стрелки через каждую минутную черточку. В другой ситуации этого шороха никто не услышал бы. Но теперь... Тоназар все продолжала двигаться, сидеть не могла. Вдруг замирала посередине комнаты. Прислушивалась и снова от стены к стене. Неожиданно поняла, что не видит противоположной стены. Темнело. выбежала в сад помчалась к парадному входу, но спохватившись что уходил он через другую калитку бегом бросилась туда остановилась стараясь успокоиться увидят как она мечется заподозрят неладное дорога в поселке освещалась слабо так только чтобы не свалиться в сточные желоба по обочинам там в этих желобах вопавшие от жары листве шуршали змеи и ночные грызуны сейчас от страха у тоназара обострились зрение и слух Она слышала даже, как поднимается шлагбаум у въезда в поселок. Как мяукает кошка на параллельной улице. Видела не только освещенную полосу в центре дорожки, но и все, что в тени. Таназар сама была, как та мяукающая кошка, видела в темноте. Дойдя до шлагбаума, она вернулась, пытаясь вспомнить, когда услышала выстрелы. Как далеко мог уйти Герман от дома. По всему выходило, что дошел он до перекрестка. Тут дорога разветвлялась. Одна вела к шлагбауму, другая на соседнюю улицу. Поскольку у шлагбаума Таназар не нашла ничего подозрительного, она решила пройти по другой улице, которая уводила подальше от ее дома. Почти пробежав несколько десятков метров, Таназар пошла медленно, там, где улица делала крутой поворот. Строго под фонарным столбом женщина увидела небольшую черную лужицу. Дождей давно не было, а это напоминало пятно слитого из машины отработанного масла. Однако Таназар остановилась, почувствовав, что задыхается от ужаса. Она почему-то не сомневалась, что это за пятно. Ноги подкашивались, но Таназар шагнула к забору, перегнулась через каменную ограду и увидела Германа. Он лежал под кустом на боку, согнув ноги, словно спал. Но она сразу поняла — не спит и уже не встанет. Окна темнели в доме, около которого погиб Крейс. Хозяев не было. Таназар даже не знала, кто здесь живет. Она перебралась через забор, села около Германа, гладила его по голове и раскачивалась из стороны в сторону, не понимая, как это все произошло, и почему именно с ней и с ним. Отчего так мало счастья было отмерено? С тех пор, когда впервые увидела его около реки, когда решила про себя, что он будет ее мужем. Таназар встрепенул, словно очнувшись от сна. Необходимо было что-то решать. Кому обращаться? В полицию? Еще чего доброго, ее же и обвинят в убийстве. Но хуже то, что они заберут его, не подпустят ее к нему. Ведь Таназар и Герман по документам не муж и жена. Его никто не видел рядом с ней. И она никогда никому не докажет, что они в браке уже 30 лет. Только одно пугало Таназар, что она больше не увидит его, пусть и мертвого. Не дадут похоронить по-человечески. Напугало и то, что Германа могут вскрыть. ведь не в берберской мусульманской традиции, и уж тем более не в православной надругательство над телом. Привстав, Таназар оглядела поверх забор улицу, начал накрапывать первый за месяц дождь, ночь. В такую погоду никто из дома не высунется. Через несколько минут, вернувшись к себе, Таназар выкатила из садового сарайчика тележку и покатила ее обратно к тому заборчику. через который невероятными усилиями ей все-таки удалось перетащить тело Крейса. Все это время у нее в голове вертелась пугающая до глубины души мысль, что если она могла спасти его, прибежав сразу после выстрелов, но испугалась. Она повезла мужа в тележке по дороге, отирая лоб и лицо от пота и слез, которые текли самопроизвольно. Та их и не замечала. Она уже не боялась, что ее увидят. У нее в складках платья, так же, как тридцать лет назад, висели ножны с острым кинжалом. Никто у нее не отберет Германа. Она будет сражаться, пока и ее не убьют, как и его. Когда она въехала во двор и закрыла калитку, упала на землю без чувств. Она не знала, сколько так пролежала. Только когда очнулась, ей показалось, что черное небо чуть посветлело. И надо было успеть до рассвета. Затем она вынесла во двор керамическую шкатулку, в которой хранились его и их общие фотографии. Их было не так много. Горели они плохо, голубовато-зеленым химическим пламенем. Но ей чудилось, что в этом огне исчезает ее жизнь и с последним язычком пламени потухнет вовсе. Однако она не умерла. Гром с небес не грянул, как она не желала того. Осталось жить и ждать возможности выполнить просьбу Германа как оказалась его предсмертную просьбу. Дахак ошибался, предполагая, что Таназар не хотела передавать документы из-за дурного своенравного характера. Она терпеливо выжидала, опасаясь, что если начнет действовать сразу же после смерти Германа, то каким-то образом привлечет внимание и документы пропадут понапрасну. За себя она не боялась. И теперь пришел этот русский, со светло-серыми внимательными глазами, который опасался чего-то, поглядывал на часы, но все же терпеливо выслушал ее исповедь о том, как погиб Герман Крейс. Таназар видела искреннее сопереживание в его взгляде. «Вы умеете слушать», — сказала она наконец, — «и вы первый, кто узнал всю правду. Даже Рафия я ничего не объясняла, как он не допытывался». «Тоназар, вы... Я приношу свои соболезнования, хоть и прошло много времени, а...» «Где вы его похоронили?» «Пойдемте», — поманил его Таназар. Они вышли в сад, начал накрапывать дождь. «Наверное, как в ту страшную ночь», — подумал Олег. У него так и стояло перед глазами замершая на коленях на земле мокрая, бледная Таназар, лицо которой подсвечивало пламя от горящих в керамической шкатулке, как в курительнице фотографий. С распущенными, растрепанными волосами она выглядела совершенно безумной. «Здесь». Указала она на чуть приподнятый над землей цветник позади розовой каменной скамьи, где Ермилов обнаружил-то когда зашел в сад. Тут земля мягкая. Я завернула его в тот клетчатый плед, как в стихах. Олег вздрогнул от этих подробностей проведения ночных тайных похорон. И вспомнив, что он здесь по служебной необходимости взглянул на часы. Ермилов уже выбивался из графика примерно на полчаса. Необходимо было спешить. «Назар, мне неудобно просить об этом, но придется получить подтверждение, что здесь именно тот Герман Крейс, которого мы ищем, а не кто-нибудь другой». Она взглянула на него с недоумением и тут же покачала головой. «Я его не отдам». «Никто не собирается забирать его у вас», — как можно мягче сказал Олег. «Надо просто проверить. Есть некоторые приметы, по которым специалист сразу поймет, он это или нет». Ермилов помнил о серьезном переломе левой руки, упоминавшемся в одном из отчетов Мироновым. Нам и не удалось бы вывести останки Германа из страны без документов, свидетельства о смерти и других, даже если бы мы попытались. Я просто хочу попросить вас пустить человека, если такое приедет. Он скажет, что от Олега, то есть от меня. Хорошо, я пущу. С условием. Пусть посмотрит и скажет, мог ли Герман выжить с такими ранениями. или я ничем уже не помогла бы прийти раньше. Так и будет, кивнул Олег. Он совершенно не был уверен, согласится ли Сорокин посылать судебного медика в ЮАР, но не сомневался, что если Сергей Романович все же решится, то просьбу вдовы выполнят в точности. Водитель ждал, предвкушая заработок. Они доехали с Ермиловым почти до центра города. Высадившись из одного такси, Олег торопливо поймал другое. Волноватый таксист едва умещался за рулем. Было непонятно, он ведет машину или его покатый живот, обтянутый клетчатой рубашкой. Обернувшись, он спросил с улыбкой. «Турист?» Ермилов кивнул. Тогда водитель разразился еще одной фразочкой. «Добро пожаловать в Еголи!» Олег с недоумением возрился на него. Но затем вспомнил, что читал в одной из книг, которыми снабдил его решетников, Как местные называют Йоханнесбург, Еголи, Йобург. И еще как-то. Левостороннее движение выводило Ермилова из равновесия своей выворачивающей сознание неправильностью. Он старался сосредоточиться на пейзаже, а затем на городских видах, так как это была единственная возможность увидеть самый крупный город ЮАР, хотя бы из окна автомобиля. Когда ехал еще по окраинам и не въехали в город, Олег заметил странные остроконечные холмы, напоминающие терриконы, какие он видел в Ростовской области, отвалы из пустых пород. Такие искусственные насыпи возникали там, где велись подземные разработки угля или полезных ископаемых. Водитель подтвердил догадку Ермилова. У нас же здесь почти везде золото. Еще в конце XIX века нашли в Ланглахте. А потом сюда повалили людишки со всех концов света за богатством. Тогда и город решили построить. Назвали в честь двух первых архитекторов. Йоханна Риссика и Йохана Юберта. У нас и улицы называются так же, как назывались шахты, бывшие на их месте. А в пятидесятых в Хилброу начали строить небоскребы. Скоро их увидите. Небоскребы, камень, стекло. Олег заметил с удивлением, что указатели, на которых обозначено место расположения улиц, нанесены на бордюрные камни у дорог. — А теперь многие небоскребы заполонили бандиты, бомжи, наркоманы, — вздохнул водитель. — Апарт-хейт накрылся, а с ним и порядок. Раньше черные жили в Соуэте, а теперь расползлись как чума. Центр — деловой район, где кипела жизнь еще в конце 80-х, Теперь помойка и гнездо гангстерских группировок. А настоящий центр теперь на севере, в Сент-Тоне. Интересно, много народу в городе? Не, больше всего. Работать не хотят. Только грабить и насиловать. Считают, что свое отработали за годы режима. Так что и Хилброу, и Берея – самые криминальные районы не только у нас, но и в мире. Не советую вам туда ходить. Так и в газетах пишут. Да и мы знаем не К нам еще административную столицу из Притории хотят перенести. Сначала бы с преступностью разобрались. Олег с тревогой взглянул на часы. Он уже потратил слишком много времени из отведенного ему Сорокином пятичасового интервала, через который он обязан появиться предъясный, очень неведомого ему пока Никиты Карпова. Таксист расценил этот жест по-своему. У нас здорово штрафуют за превышение скорости. Да? Олег достал несколько долларовых купюр, шофер заметил их в зеркало заднего вида и заметно прибавил скорость. Сегодня с клиентом ему повезло. Поездка в Приторию влетит пассажиру в приличное количество рандов. Таксист собирался подарить дочери на совершеннолетие золотое кольцо. В конце концов, живут на золоте в Юханнесбурге. Они где-нибудь должны купаться в золоте. А он вместо этого только и сидит круглосуточно за баранкой. Случалось пару раз едва не засыпал за рулем. Теперь он при любом удобном случае спал в машине в ожидании клиентов и восстанавливал сил. До притории спал уже клиент в обнимку со своей сумкой, которую боялся выпустить из рук. По шоссе один, соединяющему приторию и Йоханнесбург, домчали до столицы с ветерком. Шофер подумал о пассажире как о не слишком опытном туристе, ведь тот мог добраться на поезде Голтрейн. Всего за 49 рандов до притории. На подъезде города Ермилов проснулся и воззрился в окно на великолепный город. Шофер провез его мимо Чорт-сквер, где в центре стоял памятник полноватому старомодно облаченному человеку, бурскому политику Паулю Крюгеру. «Старый монетный двор», — комментировал таксист, играя роль гида. «Банк, дворец юстиции, его построили в 1900 году». Старый театр и почтамт 1887 года. Тут на площади по средам устраивают что-то вроде парада в половине десятого утра. Поднимают флаг. А вот это здание Союза. Тут наше правительство трудится. Памятник Андресу Преториусу Лидюру Буров. Архитектура в городе заметно отличалась в лучшую сторону от той, что успел увидеть Ермилов в Йоханнесбурге. Уже приближаясь к посольству и понимая, что опаздывает он минут на пятнадцать, испытывая эмоциональный спад, ощущая себя выжатым, выкрученным от сильного волнения, Олег вдруг издалека увидел на перекрестке, как раз там, где надо было поворачивать к посольству, странный пикет. Полицейская машина и гражданская, черный форт, перегораживали дорогу и досматривали все проезжающие на Брукс-стрит автомобили. Усталость как рукой сняла. — Что за ерунда? — удивился водитель. — Ловит, что ли, кого? — Простите, я спешу, уже опаздываю, навстречу. Тут нет другой дороги. Нельзя ли объехать? Можно — Можно. Водитель довольно резко развернулся, чем обратил на себя внимание сидящего в форде Линли. — За той машиной! — крикнул он водителю, хлопнув его по плечу. С ними был еще один коллега из местных спецслужб, показывающих содействие англичанину, но его оставили стоять посреди дороги рядом с полицейским. — Юаровский контрразведчик только с обидой проводил взглядом умчавшийся форт. — Почему вы сразу не поехали этой дорогой? Олег оглянулся и сразу же заметил форт, набирающий скорость. То, что набернулся, не осталось незамеченным в машине преследователей. — Это главная дорога. А по-другой придется немного нарушить. Я же говорил, что у нас очень весомые штрафы. Прибавьте — Прибавьте скорости, попросил Ермилов. — Что такое? Водитель бросил взгляд в зеркало заднего вида и тоже заметил форт. Он скосил глаза и на пассажира. «Такая-то по вашу душ». Олег кивнул. Таксист прибавил газ. «Не полиция?» — уточнил он. «С ними же была полицейская машина на перекрестке». «Нет. Мне надо обязательно попасть в посольство. Как угодно. Я заплачу вам». Таксист вывернул руль, проскочив через встречную полосу в переулок на той стороне. Да так внезапно, что едва не столкнулся с встречной машиной. Его проводили оглушительным гудком, но стали сигналить еще сильнее, когда тот же маневр повторил и форт, нырнувший в переулок следом. До последней минуты Ермилов верил, что преследователи просто запугивают, оказывают психологическое давление. И все это для того, чтобы убедить в подлинности забранных им документов. Возможно, это умело разыгранный спектакль. Ведь то, что около дома Таназар закопан именно кедров, еще доказать надо. Но англичане доказали раньше. открыв стрельбу посреди города и не по колесам, а прямо в центр заднего стекла. Пуля пролетела насквозь, заодно пробив отверстие и в лобовом, по счастью, не задев пассажиров. Решились стрелять они в небольшом, глухом и безлюдном переулке. Однако все равно огромный риск, так как тут поблизости несколько посольств, к тому же хорошо охраняемых. Услышат стрельбу, вызовут полицию, поднимется суматоха. Англичанам это вряд ли нужно. Водитель пригнул голову, а шалело взглянул на дырку в лобовом стекле и на трещины, паутины, скользнувшие в разные стороны. Эй, нет, мы так не договаривались, он вздумал было затормозить. Однако прилетела еще одна пуля. Заднее стекло вылетело, сыпанув щедро осколками на Ермилова. Поскольку стекло было специальное, осколки не резались, но несколько влетело даже за воротник. Остановитесь, убьют и вас. Коротко проинформировал Олег и прикрикнул. «Давай, давай, быстрее же! Гони к посольству, там они отстанут! Машина не полицейская! Бандиты!» Таксист, прижавшись к рулю, насколько ему позволял живот, нажал педаль газа и пробормотал. «Интересно, что ты натворил!» И добавил, покосившись на дырку в стекле. «Тебе это будет дорого стоить!» Он выскочил на более людную улицу. Преследователи прекратили стрелять, однако довольно близко ехали сзади. Олег понял, что они ждут, когда такси подъедет к посольству и остановится. Тогда можно и выстрелить по живой мишени и, подъехав, выхватить сумку с документами. «Он посольство, готовьте деньги!» Таксист тоже прикинул для себя, что если пассажир скроется в посольстве, поминай, как звали. Он чуть сбавил ход. Ермелов увидел издалека въезд в посольство. Белые ажурные ворота. Они, к счастью, как раз были открыты, в них въезжала дипломатическая машина. «Заедешь в ворота!» Вдруг велел Олег водителю. Тот даже обернулся. Это ж посольство! В ворота, говорю! Они начнут стрелять, если мы остановимся, и тебя убьют тоже, как свидетеля. Свидетель чего? Буркнул водитель и направил машину в уже закрывающиеся ворота, вдавив газ до пола. Он проклинал тот момент, когда посадил к себе в такси этого светловолосого русского с такими честными светло-серыми глазами. Ворота чуть чиркнули машину по бокам, но такси успело проскочить внутрь. водитель резко затормозил, чтобы не врезаться в только что въехавшую перед ними дипломатическую машину. Олег сильно ударился лбом, о подголовник переднего сиденья, оказавшийся на поверку жестким. Но ему хватило нескольких секунд прийти в себя. Он оглянулся, заметив, как сзади, мимо закрывающихся ворот, медленно проехал форт. Даже машина их выглядела уныло разочарованной. Они не ожидали, что русский, а уж тем более таксист, решатся въехать на территорию посольства. «Поднимите руки и не делайте резких движений», попросил водителя Ермилов, сделав то же самое, поскольку охрана посольства и внешнее, местная и наши парни-пограничники мчались к месту происшествия в праведном гневе Бреца Калашниковыми. Хорошо, хоть стрельбу не открыли, а могли бы. Их, наверное, сбивало то, что это такси. Ситуация напоминала какое-то недоразумение. Скомандовали по-английски «выйти и лечь на землю, держа руки за головой». Но пока вылезали, Ермилов сказал вдруг охрипшим голосом, «Парни, я свой. Вызовите сюда Карпова, срочно!» Он не лег на землю, но, тем не менее, стоял с поднятыми руками, поскольку команда опустить их пока не последовало. Олег заметил, что один из пограничников убежал. Ермилов почувствовал, как что-то течет по щеке. Он чуть опустил кисть руки к лицу и нащупал рассеченную бровь. Боли даже не почувствовал. Адреналин все еще зашкаливал. — Если б я знал, если б я знал, — бормотал водитель. — Ни за что бы не связался. Нет денег, одни проблемы. В полицию затаскают, лицензию отберут. — Не волнуйтесь, — попытался успокоить его Олег. — Вам и заплатят и машину починят. В накладе не останетесь. Нас преследовала не полицейская машина. — Бандиты, — повторил он версию, которую уже говорил таксисту в машине. — Разговорчики, — почему-то по-русски сказал ближайший к Ермилову пограничник. Наконец, от здания посольства пришли комендант и Карпов, долговязый, слегка нескладный, из-за высокого роста и худобы, но с широкими плечами, как у профессионального пловца. Чуть курносый нос сделал его лицо каким-то мальчишеским. Карпов сперва сурово потребовал у Ермилова документы. Олег указал на нагрудный карман, откуда охранник вытащил загранпаспорт. Убедившись, что это Олег Константинович Ермилов, офицер безопасности посольства, также строго велел Ермилову пройти к нему в кабинет. «Мне надо с таксистом расплатиться», — недоумевая по поводу столь прохладного приема, сказал Олег. «Не волнуйтесь, все сделаем». И только когда зашли в кабинет... Карпов улыбнулся и ободряюще хлопнул Ермилова по плечу. «Ты наделал шароху!» «С меня семь ботов сошло! Сначала ты не появился в назначенное время, я собрался уже звонить в полицию». А тут ты собственной персоной. Это напоминает пошла пошловатую шуточку. Мимо тещиного дома я без шутки не хожу. Ты бы сразу посольство Великобритании приступом брал, чего уж. У нашего консула седых волос прибавится. Они по нам стреляли, это раз. А во-вторых, что-то мне подсказывает, что к нашему посольству претензий не будет. нас не полицейская машина преследовала, а форт. Чем не гангстеры? Вот за таксиста возьмутся, если номер его срисовали. Он ничего не знает, только довез меня от центра Йоханнесбурга до Претории. «До твоего отъезда лучше задержать таксиста под благовидным предлогом», рассудил здраво Карпов. «Поставим его машину на ремонт в нашу мастерскую, а ему предложим переночевать в нашей гостинице для командировочных. С перепугу он может в полиции дать показания против тебя, а это серьезно. Тогда тебя в аэропорту повяжут». Его фамильярный тон не покоробил Олега, а как нельзя лучше снимал напряжение. Заметное напряжение испытал и Никита, дожидаясь Ермилова, которого теперь с любопытством рассматривал. Он подумал, что странно, почему контрразведчики производят такие вылазки, да еще влетают в ворота посольства, как ненормальные. И машина, к тому же, пробита пулями в нескольких местах. Никита работал в ЮАР уже второй год. Опыт работы имел немалый, но таких приключений с перестрелкой на его память еще не было. Он вызвал по телефону Леночку медсестру из медпункта, а сам с ожиданием уставился на Олега. Ну, добыл да то, зачем приезжал? Да, вроде. Ермилов чуть дрожащими руками извлек папку из сумки. Пока ехал от Таназар до центра города, просмотрел документы, увидел надписи на незнакомом языке. Впрочем, некоторые листки были и на английском, и на немецком. У тебя есть какой-нибудь конверт? Угу, сейчас запакуем. Никита поискал конверт в столе. Я сейчас же отправлю ее Ализой, курьер выезжает через час, охрану бы ему. Не волнуйся, у нас это отлажен. отлажено. Олег порылся в своей сумке. У меня просьба личного характера. Ермилов протянул Карпову к книгу Мендельштама. Нельзя ее тоже отправить, депочтой. Никита повертел книгу в руках и пожал плечами. Да, пожалуй, ноги места не займет, и не тяжело. В кабинет постучали. Пришла Леночка, низенькая, круленькая, в белом халате, натянутом на ней так, что пуговицы того и глядя скотчат. На удивление ловкими пальцами она ощупала бровь и лоб Ермилова. — У вас тут еще и гематома на лбу. Лед надо приложить. Бровь зашивать придется. — Не тошнит? — увидев, что Ермилов покачал головой, она заключила. — Похоже, все-таки легкое сотрясение мозга имеется. — Всего организма, — пошутил Олег, испытывая боль в голове. и стараясь бодриться, чтобы не раскиснуть. Ему еще домой надо вернуться. Леночка взглянула вопросительно на Карпова. «Так зашивайте. прикладывать ваш лед!» — сердито велел он. «В больницу мы его не повезем. Справляйтесь сами». «Да-да. Тогда пусть пройдет в медпункт. Не здесь же зашивать». Ну, разумеется. «Одну минуту. Вы идите, а я следом». Олег выпроводил из кабинета Леночку и обратился к Никите. «Дай-ка мне бумажку и листок». Надо сопроводиловку написать. Он решил, пока не забыл детали, изложить содержание разговора с Таназар и сведения о месте захоронения исчезнувшего в 1992 году Александра Кедрова. После сегодняшней стрельбы Ермилов опасался, что не доедет до аэропорта, а сведения передать необходимо. Также он написал о целесообразности приезда в ЮАР судебного медика и попросил учесть просьбу Таназар. узнать причину смерти. Вздохнув, он запечатал листок в конверт и написал Сорокину СР лично. Карпов молча забрал у него конверт, словно догадывался, о чем беспокоится Олег. Леночка в медпункте уложила его на кушетку, заставив снять закапанную кровью рубашку. Ермилов запоздало, подумал, что ведь запасную рубашку и не взял, чтобы не тащить лишнего. Придет с вечером просто застирать кровь. Пока он лежал, Алена зашивала его рассеченную бровь, он уснул. Отключился капитально. Даже не чувствовал, как медсестра прикладывала холод к шишке на его лбу. Разбудил его Карпов через час. Влетел в медпункт, зыркнул на Леночку. «Что вы так долго?» «Вообще-то он спал», — поджала губы девушка. «И вы его разбудили, а сон — лучшее лекарство». «Ладно», — стушевался Никита, — «хватит пока пролеживать». Он протянул Олегу сверток. «Пока ты тут прохлаждался, я сгонял в магазин, купил тебе рубашку. Твоя от вся в кровище. Приедешь домой, жену напугаешь». «Может, у меня запасная есть?» — проворчал Олег с удивлением, обнаружив, что Карпов угадал с размером. «Сколько с меня?» «Не морочь мне голову. Одевайся. Поедем ко мне. Я здесь недалеко живу. Жена там. Наготовила бог знает что. Жрать охота». «Погоди». Олег влез в рубашку и покосился на Леночку. Мне кажется, лучше остаться в посольстве. Брось, я живу рядом, дом охраняется. Не сидеть же тебе здесь в тоске. У нас переночуешь, а утром я заброшу тебя в аэропорт. Они вышли в коридор, и Карпов добавил. Им нет смысла сейчас нападать. Документ уже тю-тю, и они это хорошо понимают. Ну, пригнешься в машине, когда будем выезжать с территории посольства, но это перестраховка. Да, я тут кое-что купил. Ну, так, сувениры для тебя и твоих домашних, а то ты из страны не увидел. как транзитник. Дома тебя не поймут. Что за ерунда? — смутился Олег, вспомнив, что когда-то так же доброжелательно отнесся к нему офицер безопасности российского посольства на Кипре Алексей Руденко. Ни к чему это. Я ж по службе ездил. Когда ты приедешь с опухшей разбитой рожей и с пустыми руками, жена, конечно, с пониманием отнесется к твоей командировке в ЮАР, насмешливо сказал Карпов. И всучил пакет Олегу, когда они зашли в кабинет. Остаток вечера Ермилов провел в приятной обстановке в семейном кругу. Пятнадцатилетняя дочка Никиты, Марина, довольно быстро из-за стола ушла к себе. Из ее комнаты доносилась энергичная музыка. Никита с женой Светой сердит переглядывались. Олег подумал с замиранием, что подростковый возраст вот-вот начнется и у его мальчишек. И если их сейчас не взять в ежовые рукавицы, потом наплачешься. Однако расслабиться Ермилов так и не смог, даже выпив по настоянию хозяина немного местного портвейна. И уснуть не получилось. Он ворочался, болела рассеченная бровь. От пластыря, который наклеила поверх раны Леночка, назойливо пахла больницей. Надежда на то, что Кедров жив, разбилась а могильный холм в саду Таназар. Олег не сомневался, там Кедров. С такими глазами женщина не могла лгать. «Так не сыграешь». Ни за деньги, ни за идею. До аэропорта, как и предсказывал Карпов, добрались без приключений. Но, проводив Ермилова, Никита не торопился уезжать обратно в приторию. Он уселся в кафе и принялся ждать, когда Олег пришлет ему СМС уже из самолета. Если не пришлет, Карпов поймет, что у Ермилова проблемы на таможне, и начнет предпринимать меры, вызывать консула и так далее. Проблемы у Ермилова на таможне все-таки начались. По знакомой схеме, как на Кипре, Олега отозвали в сторону и повели в служебное помещение для личного досмотра. «Начинается», — обреченно подумал Ермилов. Что-то ему подсказывало так просто, как на Кипре он не отделается. Особенно это чувство охватило его, когда он увидел в служебном помещении не кого-нибудь, а самого Ричарда Линли. Тот сидел на одном из стульев, закинув ногу на ногу и покачивая ступней в лакированном синем ботинке. На Линли был темно-синий костюм и светлая футболка пола. Приглаженные волосы лежали волосок к волоску. Очки в тонкой оправе с дымчатыми стеклами делали его старше и аристократичнее. Похоже, сегодня он не играл, а выглядел естественно. Впрочем, наверное, этот человек и сам вряд ли знал свое истинное лицо. Так много было у него масок. Неизменный перстень с белым камнем красовался на его ухоженной смуглой руке. «Какого лишь он тут торчит!» — разозлился Олег. «Сидел он на своем Кипре. Паразит! Неужели выпался из своей кипрской норы только ради моей персоны?» И прав был Сорокин. «Персональный счет?» Линли бесцеремонно рассматривал Олега. Не было особого смысла устраивать этот досмотр. Однако Ричард не мог упустить возможности, с одной стороны, поглумиться... а с другой поближе разглядеть русского. Англичанин о многом хотел бы его расспросить, пока местные таможенники вместе с сотрудниками контрразведки ЮАР тщательно исследовали содержимое сумки Ермилова, но молчал. Он стал бы разговаривать с этим ФСБшником, то только если бы держал его на военной базе на Кипре или в здании Ми-6 в Лондоне в качестве пленного. Вот тогда он бы его расспросил. О том, например, зачем Ермилов под видом следователя генпрокуратуры приезжал год назад на Кипр, что за телодвижение совершал в Лондоне теперь в ЮАР. И расспросы эти не носили бы мирный характер, нет. В ход пошли бы все методы ведения допросов вплоть до самых жестких. Пока Линли мысленно препарировал Ермилова, таможенники закончили свой сизивов труд. Изъяли зачем-то книги по ЮАР и бритвенные принадлежности. Уже потом Олег догадался, что они будут искать в книгах какую-нибудь тайнопись или что-то в этом роде, и повеселился по этому поводу, подумав с радостью, как дальновидно отправил книгу Мандельштама в Ализе. Он испытывал благоговение, когда держал ту книгу в руках. А за эти две по ЮАР придется проставиться Рукавишникову. Нехотя Линли махнул рукой. «Постедят». Разрешил он так ни разу и не обратившись к Олегу лично. Ермилова подмывала сказать напоследок «А документ-то проморгали». Естественно, он сдержал свой пламенный порыв, лишь бы унести ноги. Почти бежал на посадку, которую уже объявили. Сел в самолет и набрал сообщение на мобильном для Карпова. В самолете. Трясли на таможне. После взлета напишу еще раз. Олег опасался, что Линлис похватится, вытащит его из самолета, и только после взлета успокоился и тут же уснул мертвецким сном и спал почти до самого приземления в Шереметьево-2. «Ты думаешь, я тебе по головке поглажу за все эти фортили?» Сердито выговаривал ему на следующий день Сорокин, когда Ермилов явился на службу. Ночью после прилета его пилила Люська, увидев разбитое лицо мужа. Теперь начал прорабатывать Сергей Романович. Мы же договаривались, что ты пробудешь у Таназара определенное время. Ты превысил лимит. Отсюда эта бессмысленная погоня, к счастью, бессмысленная для Линли. Стрельба, штурм посольства. Сорокин покосился на Олега с недоверием. Кстати, как вы ухитрились проехать внутрь. В посольствах ведь довольно крепкие ворота. Они были открыты в тот момент. Мне пятерку за учебную тревогу А Карпову будет выговор. «Тебе тоже будет выговор, не волнуйся», — утешил Сергей Романович. «Что это меня сопроводиловку послал с документами? С жизнью, небось, распрощался». Он покашлял, то ли скрывая смех, то ли смущение. Теперь нам дадут дело Кедрова. Необходимо будет отдать образец почерка из личного дела и сличить с теми отрывками из папки, где есть рукописный текст с подписью Крайса». Большинство документов на машинке напечатано. Уже смотрели наши переводчики, там еще на «Африканс» часть текстов. А больше всего технических терминов, медицинских и научных, придется разбираться. Но уже сейчас наши эксперты говорят, что это довольно серьезные материалы, которые необходимо передать нашим ученым для работы. Но это произойдет тогда, когда к Назар съездит судмедэксперт. Иди к Николайчуку и возьми дело кедрового Крейса, Да, и забери книгу, ее передали тоже с дипломатической почтой. Что это за книга? Да так, вообще-то она моя. На таможне у меня и так отобрали две книги, которые я брал на прокат в МГИМО. К счастью, это уцелило. Ермилов положил ее на полку рядом с висящими на гвозде четками, купленными на Кипре. Затем Олег поторопился к архивисту и уже через час углубился в чтение. Первое, что он узнал, это оперативный псевдоним Кедрова. «Эврифон», а затем изучал документы, справки, отчеты, некоторые из которых были написаны на английском или французском. Пришел эксперт, взял для экспертизы образец почерка Александра Кедрова, а Ермилов все читал, пораженный, как смог внедриться Кедров в такую засекреченную структуру, получить почти неограниченное доверие от руководителей проекта «Берег», в частности от Вутера Бассона, И увести у него из-под большинство результатов исследований, проводимых лабораториями, ряд открытий своих и других ученых, работавших на апартеид, и сведения о том, чем занимались тайные лаборатории, разрабатывающие и производящие химическое и бактериологическое оружие, которое, кстати, применялось не только в ЮАР и Намибии, но и в Мозамбике, Анголе и Свазиленде. Через два месяца пришел ответ от судебного медика, который совершил поездку в ЮАР. Останки, найденные в саду Таназар принадлежали Александру Кедрову, если судить по характерному перелому левой руки, тщательно описанному Мироновым в своем отчете. Миронов как знал, что придется опознавать Кедрова. И по рентгеновскому снимку зубов, сделанному во время пребывания Кедрова в Москве и первого этапа его обучения, Как опросил это Назар, наш эксперт дал и заключение о причинах смерти. Множественные огнестрельные ранения брюшной полости и грудной клетки. Он предположил, что они были несовместимы с жизнью. После получения заключения судмедэксперта и исследования всех материалов дела, Ермилов пришел к Сорокину. Сергей Романович, я убежден, что Кедров должен быть награжден звездой Героя России. Пусть и посмертно. Ты так это говоришь, словно бы я буду против. Я тоже об этом думал. Только представления писать будут в СВР. Пусть мы тогда и были одно ведомство, все-таки это внешняя разведка. Меня больше беспокоит другое. Руководство считает целесообразнее перевести тебя в отдел военной контрразведки. Что это как снег наглу, опешил Олег. Ну, учитывая твой огромный опыт работы в Генпрокуратуре. «Поездки в горячие точки, юридические знания», – пожал плечами Сорокин. «Честно говоря, я не хотел тебя отдавать, однако настояли». Ермилов кивнул. «Прикажут, значит, будет военным контрразведчиком». «А если Кедрова наградят посмертно, нельзя ли будет передать награду его вдове?» «Олег Константинович, ты же знаешь, они не были официально женаты». «Передадут награду в наш музей». Главное, чтобы дали. Надо добиваться. А материалы по проекту «Берег» мы послали нашим ученым, ну, конечно, сам понимаешь, на оборонные предприятия и не для широкого доступа. А я мог бы какую-нибудь информацию по этому расследованию дать журналистке, которая нам помогала на начальном этапе? Сорокин покосился на Олега с подозрением, но, подумав, кивнул. Надо попросить ребят из ЦОС помозговать, как лучше подать этот материал. Пусть Линли погрызет локти и другие части своего аристократического организма от злость. Думаю, эта информация заинтересует не только СИС, но и наших коллег из ЦРУ. Через полгода указом президента Кедров Александр Иванович был посмертно награжден звездой Героя России. И его разведдеятельность, та ее часть которая не находится под грифом совершенно секретно, стало хрестоматийным примером при подготовке сотрудников спецслужб России. Вутера Бассена в 2002 году оправдал суд. Судья, который рассматривал дело, снял часть обвинений, касавшихся убийств, совершенных в рамках проекта «Берег» за пределами ЮАР. В 2005 году Конституционный суд ЮАР постановил, что предыдущее решение апелляционного суда неверно, так как преступления против человечества являются экстерриториальными и все же подпадают под действие законов ЮАР. В 2013 году Совет по здравоохранению ЮАР признал бывшего главу программы по созданию химического и биологического оружия виновным в непрофессиональном поведении. 30 января 2015 года суд Южноафриканской республики принял решение об условно-досрочном освобождении Юджина де Кока после двадцати лет, проведенных им в тюрьме.